Глава 24. Из автомобиля вышел молодой высокий человек в светлом костюме и соломенной шляпе. Когда он заговорил, оказалось, что он англичанин. Натти смотрел на него угрюмо. Можно ли веселиться в такую минуту? Элизабет, погруженная в думы, его даже не заметила. — Простите, — спросил пришелец, — здесь обитают бойды? — Да, — отвечала хозяйка. — Спасибо, — сказал гость. — Моя фамилия Николс. Надеюсь, вы получили мое письмо. Что-то она такое слышала. Николс. Кто же это? Я, знаете ли, юрист написал вам про это завещание. Ах, да, вспомнила она и собралась пригласить в Дум. Но он продолжал. Понимаете, я должен кое-что объяснить. Я написал сразу. Так нельзя нам, юристам. Хотел поскорее сообщить, чтобы вы зря не надеялись. Понимаете, Бил, то есть лорд долиш, мой друг. Когда я узнал, что Надком умер, я ему позвонил и сказал, что тот ему все оставил. — Так, по-дружески, как говорится, в неформальном стиле. Вы, конечно, мисс Элизабет Бойт. — Да. — Рад слышать. Если бы вы ею не были, вы бы меня не поняли. Она его и так не понимала. Надьте напоминал растерянную змею. — Видите ли, продолжал юрист, — мой отец, глава фирмы, все делает как следует. Это очень долго. Люди ждут, где же их деньги. Вот я и решил сообщить сразу. Мне не стоило быть юристом. Если отец узнает про письмо, он так и подумает. Вот я и приехал попросить, чтобы вы ничего не говорили. — Вы просите, — проверила Элизабет, — чтобы мы не говорили про письмо? Да — Да-да. — А почему я могла бы о нем говорить? — Да так, знаете, к слову. — Когда? Я с вашим отцом не знакома. — Скоро познакомитесь, он хочет с вами встретиться из-за этих денег. — Денег? — Вы не получили его письма? — Нет. — Я думал, они пришли вместе. — Вот он, отцовский метод. — Неужели письма нет? Наконец Элизабет нашла силы улыбнуться. Ей понравился этот человек. — У меня нет, — сказала она. — И вы ничего не знаете о завещании? — Только то, что вы написали. — Что хотите от этого психа? — спросил Натти. — Помнишь, он стал вегетарианцем? — А как он читал со мной Марко Аврелия? — Да что там, одни странности. Вечно он меня мучил. — Теперь оставил эту мелочь. Мистер Николс сочувственно кивнул. — Знаете, почему я решил, что он все оставил Биллу? — Тот ему помог с гольфом. — Вот ж бедняга. «Кто? Ваш долеж получил 5 миллионов?» «Не получил». «То как?» «Так, есть другое завещание. Какое?» «То, о котором я говорю». Он удивленно оглядел, их они явно не понимали. а, -а — догадался он. «Я вам ничего не сказал. Видите ли, они с отцом повздорили, а потом помирились. На радости их дядя составил новое завещание. Я думал, оно уже пришло». — Надо было предупредить, чтобы вы меня не выдали. Сослался на усталость и сюда. Конечно, жалко старого Билла, но вас я поздравляю, мисс Бойт. — Который час? — спросила она. Николс удивился и взглянул на часы. — Без пяти одиннадцать. Тут он удивился еще больше. Ибо Элизабет стримглав пробежав мимо него, садилась в машину. — На станцию! — крикнула она солидному шоферу. — К одиннадцатичасовому поезду. — Заметив, что он склонен к тугодумству, она крикнула ⁇ Десять долларов! ⁇ Машина дернулась, словно ее укололи. Два-три раза в жизни шофер мог схватить идею сразу. То был один из них. Это правда? ⁇ Спросил гость о Натти. Еще какая? ⁇ Радостный крик озарил летнюю тишину. «Выпьем ⁇ Выпьем! ⁇⁇ закричал Натти. Ай, забыл, мне же нельзя. А что такое? Вижу... «Обезьян!» Один мой приятель видел кенгуру. «Что ж, съедим пирога, выпьем водицы, поговорим про дядю...» «О-хо!» — согласился Николс. «Пирога — самое время!»